Глава 55. Голубь мира. Глеб. Я сижу в кабинете с самого утра. Усильно делаю вид, что работаю, но сосредоточиться ни на чём не могу. Прошла неделя, а с Мэрой у меня всё те же дружеские отношения. Грёбная неделя, за которую я успел сгрызть подушку, и по ночам я теперь не сплю, а представляю, как она лежит в соседней комнате. Дуреет желание пробраться к ней и сделать очень много всего такого, что никак не укладывается в рамки дружеских отношений. И от этой дружбы скоро на стенку полезу. «Терпи, Глебка, терпи». «Тук-тук, можно?» спрашивает Вера Николаевна, заглянув в приоткрытую дверь. «Конечно». Тут же киваю, поднимаюсь с места. Меня немного удивляет, как она воровато оглядывается по сторонам и плотно прикрывает за собой дверь. «Что-то случилось?» Тут же начинаю беспокоиться. «В том-то и дело, что ничего не случилось». Ставит меня в тупик она. «Вот уже неделя между тобой и миром ничего не случается. Почему?» «А вы про что?» спрашивая с недоуменным выражением лица. Я наоборот очень стараюсь больше ничего не испортить. Я соблюдаю дистанцию, держусь строго в дружеских рамках. Я старательный, этот парень Глеб. Качает головой она. Дистанцию держишь, пытаешься быть другом, а вот не надо. С этим она меня горожвает окончательно. Сейчас не понял, качаю головой. А что тут непонятного? разводит руками она. Пошёл бы лучше, достал своё колечко, которое держишь в столе и любуешься им по 20 раз на дню, да сделаешь новое предложение. Э-э Вы хотите, чтобы мы с Мирой поженились, но почему? После всего, что я ей сделал, вы считаете, что я достоин? Я же так напортачил. Напортачил ты знак, на да. говорит она с глубокомысленным выражением лица. Но ведь и справляешься, так что хватит тянуть резину, женись, будь счастлив. Я готов мириться, тут же заявляю я. Но вот Мира, она, конечно, уже немного отошла после последней встречи с Горцом. А так, мне кажется, она меня не примет. А ты предлагал? спрашивает она хитро. «Не предлагал, но хотел, хочу. Я больше всего на свете этого хочу. Сразу загораюсь этой идеей. Думаете, стоит попробовать? В таком случае я прямо сейчас напечатаю на компьютере список, почему мы должны быть вместе. Все-все факты изложу и к ней». «Да что ж такое?» Сплёскивает руками Вера Николаевна. «Сдался тебе этот список, Глеб. Сделай предложение по-человечески. Признайся в чувствах, а свои списки оставь для работы». «Киваю ей. Понял. Всё сделаю». «Вот и молодец». Она подмигивает мне и уходит. А я тут же начинаю разрабатывать план. Чувства. Признаться в чувствах. Если бы это было так просто. Впрочем, отчего бы мне не признаться ей в чувствах? В самой романтичной обстановке, какую только можно представить. За ужином в шикарном ресторане. Как по мне, отличный план. Тут же бросаюсь к ноутбуку. Вбиваю в поисковик запрос в список самых романтических ресторанов в Москве. Смотрю фото, меню. Через полчаса определяюсь с местом, бронируя столик на вечер. Потом уличаю момент, когда миры выходят из своей комнаты, кладу ей на подушку написанной от руки приглашений на ужин. Чем не романтика? Гораздо лучше банальной смс-ки. Глеб. Я провел вторую половину дня, как на иголках. Двести раз пожалел, что поехал в офис. Там меня, естественно, задержали. Еле-еле вырвался из цепких лап начальства. Успел в ресторан вовремя. Вот был бы номер, опоздая на собственный романтический вечер. К счастью, успеваю приехать за пять минут до назначенного времени. Радуюсь, что Мира не явилась раньше. Говорю официанту, чтобы накрывал стол. Меню я, естественно, выбрал заранее. Салаты, стейк, брускеты с икрой. Всё, что любит Мира. И безалкогольное шампанское для неё тоже. Хочется, чтобы всё было как можно торжественнее. Кольцо подадут в десерте. Я выбрал для такого момента пирожное с белым кремом. Сплошная романтика. Осталось дождаться ту, ради которой всё это и устраивалось. Впрочем, через полчаса пустого ожидания моё романтическое настроение сходит на нет. «Мире не свойственно опаздывать. Она всегда очень уважительно относилась к моему времени. Поэтому сразу начинаю волноваться. Через час впадаю в ступор. Может, попала в пробку? Через два я практически уверена, ее как минимум похитили. Как еще можно оправдать ее отсутствие?» «Пишу телохранителю. С ней все в порядке. Где она?» «Мирослава дома, к машине так и не вышла. Вот так. Она не захотела ехать. Почему? Да потому что сто лет в обед я ей сдался». Ни я, ни мой романтический жест, ни вообще что-то со мной связанное. Я для неё друг, отец её будущего ребёнка, и на этом всё. Именно в этот момент меня начинает названивать старый приятель, от которого так просто не отделаешься. Мёртвого заговорит. Я сейчас не в состоянии вести никакие беседы. Один раз звонит второй-третий. Не могу и не хочу ни с кем разговаривать. Отключаю телефон, ковыряю вилкой, остывший ужин. Да, раскатал губу. Так она и вышла за меня замуж. Одиночка, вот я кто. Робот, которого никто не любит. Мира. Я решила так. Раз Глеб не пытается нарушить наше дружеское перемирие, пора действовать мне. Прошла уже неделя с тех пор, как мы живем вместе. И я снова прежняя я. Чувствую больше уверенности в себе, больше силы. Не трясусь, как осеновый листик. Самое время взять счастье в собственные руки. Словами не передать, как мне надоела приторно-сладкая вежливость, с которой Глеб ко мне обращается. Прям в печенках сидит. Он ведет себя со мной так, будто я самая... Хрупкая фарфоровая ваза на свете. А я не ваза. Я женщина, которая его любит. Как никогда ясно это теперь понимаю. Мама одобрила мою идею с романтическим вечером. Так и сказала, признайся парню в чувствах. И именно я это и собираюсь сделать. По большому счёту, что я теряю? Я попросила маму прогуляться по торговому центру, сходить в кино. Она, конечно, сразу пошла мне навстречу и обещала, что этим вечером мы её не увидим. Заговорчески подмигнула и ушла. Я приготовила романтический ужин: стейки, салат, всё как любит Глеб. Сижу за столом, с зажжёнными свечами, в теснУтое в платье с глубоким декольте, жду. Вздрагиваю от звонка от телефона. К сожалению, это не Глеб. Здравствуйте, Валерий Андреевич. Удивлённо приветствую бывшего тестя. Уж от кого не ожидала получить звонок так от него. Как вы? Я слышала, у вас случился инфаркт. Слава богу, обошлось, сообщает он вполне бодро. Это был микроинфаркт. Врачи Купировали ситуацию. Скоро я снова буду в седле. Здоровья вам. Спасибо, Мира. Отвечает он официальным тоном. Звоню сказать, что Антон к тебе больше на пушечный выстрел не подойдет. Помнится, вы уже обещали мне это. Напоминаю ему. Он ненадолго замолкает, а потом говорит. Я закрепил это условие в завещании, так что тебе больше не о чем беспокоиться. К тому же у нас радостная весть. Мой сын снова женится нашёл новую любовь, очень достойная девушка. Желаю тебе счастья, прощай, Мира. Спасибо. На этом кладу трубку. От сердца немного отлегло. Всё же это очень нервирует. Жить в постоянном страхе, что за углом меня может поджидать этот псих. Очень хочу рассказать о звонке бывшего свёкра Глеба, но его всё нет. Уже 9, но ну где он? Неужели его величеству так и не изволят явиться с работы? Наконец, не выдерживая, пишу Глебу сообщение: "Где ты?" Он не читает и ничего не отвечает. Задуваю свечи, и в этот момент слышию звук открываемой двери. Глеб. Снова зажигаю свечи, жду, но в столовой так никто и не появляется. Выхожу сама и застаю маму, крадущуюся по лестнице наверх. Мирчика не обращает на меня внимания. Я вам не помешаю. Прошмыгну в свою комнату, вы меня не заметите. Было почему мешать? Охо разочарованно. Глеб до сих пор не вернулся с работы. Быть того не может. Сплёскивает руками она. Он же собирался «Как ты не пришел?» В этот момент в гостиной появляется телохранитель. «Вирослава Викторовна, я так понял, вы никуда ехать не хотите? Я ставлю машину в гараж». «Куда ехать?» «Не понимаю». «Как куда?» «В ресторан Глеб Викторович сказал, что пригласил вас». «Когда?» «Спрашиваю настороженно». «Ну, к семи, вы бы хоть предупредили, что не поедете. Я два с половиной часа прождал вас в машине». Так почему ж ты мне только сейчас об этом говоришь? Ещё пошли на ультразвуке. Почему сразу за мной не пришёл, когда я не вышла ко времени? Было велено отвезти, а не зазывать. Пожимает он плечами. Глеб Викторович приказал не напирать, если вдруг вы не захотите ехать. Поэтому я ждал в машине. Вы разве не получали его приглашение? Какое приглашение? Я ничего не получала. А потом до меня доходит. Так он до сих пор в ресторане? Может, уже и уехал? Прождал меня весь вечер. Моё сердце пропускает пару ударов. Судорожно набираю его номер, а он недоступен. Мам, поехали в ресторан, командую сразу. Вдруг он ещё там. Мы втроём спешим к машине. Глеб. Женького не жду. Смяряясь с фактом, что никому я в этом мире не нужен, не так, чтобы я в этом сильно сомневался. Всё же некоторым не суждено жить долго и счастливо. Мне так паршиво, что хоть забирайся на столб и начинай завывать. Что я сделал не так? Может, чем-то обидел Миру? И тут я вижу ее. Мира несется прямо к моему столику, а позади нее идут телохранители Веры Николаевны. Моментом забываю все плохие мысли. Сердце готово разорваться на части от радости. «Мира, ты пришла, подскакивай с места». И тут она начинает тараторить. «Я не пойму, куда ты мне отправил приглашение? Я проверила все мессенджеры, почту. Мне ничего не приходило, Глеб. Если бы я знала, что ты меня ждешь, я бы...» Я оставил приглашение у тебя на подушке в комнате. Развожу руками. Белый конверт развита не заметила. Нет, качает она головой. Вот я дурак. Вдруг оно завалило за подошку или ещё куда. Романтик фигов. Мира, прости меня, говорю с чувством. Нет, это ты прости меня, заявляет она. Как дурочка ждала тебя дома с этим ужином свечками. Ты ж дала меня с ужином? Милая, я так рад. Подожди сейчас. Челкую пальцем официанту, и наконец он приносит тот самый десерт с особенной начинкой. Ставят его на стол. Как только он уходит, я хватаю вилку, где люди сидят пополам, цепляю зубчиком кольцо. Вот. Достаю его, обтираю салфеткой. Мира, я пригласил тебя сюда, чтобы сделать предложение. Прости, что не вышло романтично. Это очень романтично, вдруг заявляет она, а потом подаёт мне руку, позволяет надеть кольцо на безымянный палец правой руки. Я люблю тебя, милая, заявляю я, глядя прямо в глаза. Я тоже тебя люблю. Говорит она и делает шажок ко мне. Мы стоим почти вплотную. Не так приятно, что хочу остановить мгновение. Пусть бы оно длилось вечно. Чтобы я с мирой рядом. Чтобы также смотреть друг другу в глаза. Наконец не выдерживаю и делаю то, чего так давно хотелось. Накрываю ее губы своими и дурею от сладости поцелуя. Как романтично. Я сейчас расплачусь. Края буха слышу голос будущей тещи. Неплохо для робота, а? Даже тещу это умилел.